«Я не высокомерен, я слишком занят, думая о вещах, к вам не понять!» Джимми Каррт, британский комик, юморист и телеведущий Стихотворение «Бульдозер каримжанович Автор «Крокус» Декламирует джахангир Абдулаев «Ой, как проходил здесь, да все мимо!» Бульдозер Каримджанович Баритональным боском поигрывая, Военным маршем стишки насвистывая, Мусульманским женщинам голоском подвигывая, Походя чтецов локотком отталкивая. На себя он зеркало смотрел с обожанием, И подумал он, что талант в нем есть к вышиванию, Научился бульдозер бег стежки постёживать, да клешнёй их приглаживать, бравой маршей поигрывать, до да всех критиков поругивать. Но неведомо бедному бульдозеру, что клешнёю его неухолёжаю не выткешь на холсте прекрасных цветов, не вышьешь розу трепещущую. Не изобразишь на ней росиньку мимолетную, В которой и небо, и земля отражаются. Не вдомёк ему, дурню глупому, Что прекрасное всё творится вдумчиво, И не все стихи да под марш читать, И не все стишки да в солдатский строй вшивать». И злится Каримжанович на всех добрых людей, И не верит он, что есть и критики истина, Оскорбляет он добрых молодцев, Грубо талантом своим похваляется, Грубо над чужими святынями надспехается. Не воспринял бульдозер также мудрость восточную, «Нет в нем ни терпения, ни смирения, Только эго есть, эго громадное!» Я воспринял он намек, Что достаточно для умного, Не понравилась ему палка, Что учит глупого. Захватил он неуколюжей клешаней Золотых ниток бисеру раздоцветного Жемчужин драгоценных, И пытался он создать картину величественную, деликатную, Из русских классиков сотканную, Ту, что в сердцах народа отражается. Не вдомёк ему, бусурманину глупому, Что, любуясь на себя в зеркало, Не постигнешь истины глубокой, И чтобы увидеть днём даже одну звезду, Надо в глубокой колодец собраться, Где нельзя с собой любоваться. Подбери, о бульдозер, земли русской бусинки, Да расшей ты ими свою тюбетеечку, Будешь ею перед своими женами похваляться, А перед ташкентскими ханами Мелким бисером рассыпаться Ну, просто трогательно стихотворение В таком сермяшном стиле Я с удовольствием его продекламировал Тем более, что оно посвящается моей персоне Я так тронут до глубины души Что оценен мой мир Декламаторский талант, талант чтеца, талант артиста, причем оценен высоко моими вражинами, что даже не утерпел, решил продекламировать сей стих, дабы он был неким поучением для других выскочек азиатских. Ох, как нехорошо, нехорошо предвосхищать всех, всех, всех! Но что поделать так уж назвали джахангир пластилин мира так говорили древние nomen est omen имя предначертания предназначение ничего не могу с собой поделать борюсь завоевываю весь мир я как тот с воровей на заборе одинокий и сирый двухротый Я могу взлететь над миром и делить его на квадраты и стрелять по нему стрелами, зрелыми, смелыми. Спасибо за внимание. Особая благодарность Крокусу, участнику сайта акдига.орг Аплодисменты, аплодисменты.